«Ты наша мамочка! Ты просто устала! но ну не плачь!» Кюри ласково гладит Инджон по руке, вызывая у Той новый приступ рыданий. «Мне уже скоро тридцать!» Проглотив очередную порцию соплей и слез, жалуется на свою судьбу Инджон. «А у меня даже еще никаких отношений не было! Что я буду делать, когда закончится мой контракт?» «Ну, 30 лет тебе еще не скоро!» Говорит Суньон, аккуратно платочком вытирая слезы у Инджон. И контракт тоже не скоро у тебя закончится. Все будет хорошо, вот увидишь. И парня ты себе найдешь хорошего, и романтики у тебя будет столько, что все позавидуют, не плачь. Правда? смотря сквозь слезы на Суньон, спрашивает Инжон. Конечно, с полной уверенностью в голосе отвечает та. Ты очень умная и красивая девушка. Ты этого достойна. У меня задница толстая, подумал, говорит Ин Джон. Вот если бы она у меня была такой, как у Джихен, тогда бы я сразу нашла себе парня. Если бы я могла, я бы отдала тебе свою задницу, говорит Джихён. Правда? Слабо улыбается ей сквозь слезы Инджон. Правда, улыбается ей в ответ Джихён. Я же тебя люблю. Спасибо, тихо говорит Индж, начиная успокаиваться. Не плачь, говорит Суньон. Тебе дать воды?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 отвечает адъютант. Место действия – военный полигон, стрельбище. Время действия – начало 12 дня. Зеленый военный грузовик, тентованный раскрашенным камуфляжными разводами брезентом, подползает по грунтовой дороге к выезду на асфальт. В машине у заднего борта сидит живон. Навстречу грузовику движется другая машина, тоже военный грузовик. Идет плановая ротация личного состава на стрельбище. Машины, стараясь разминуться на узкой дороге, принимают на обочину и еще больше снижают скорость. «Эй, смотрите! Это предводитель!» – кричит солдат из встречной машины, увидев Джона. «Где?» – пытаются высунуться из-под брезента все едущие в этом грузовике. «Да вон он!» – кричит все тот же солдат, указывая рукой. «Эй, предводитель!»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 Пусть лучше на оставшееся от лечения деньги моей дочери купят себе что-нибудь нужное. Так что все нормально. Давно уже себя так хорошо не чувствовала. Где Юнми? В агентстве. Немного подумав перед ответом, отвечает Сунок. Хочу ее видеть, сообщает мама. Может, я могу к ней приехать? Или, может, попросить президента сан отпустить ее домой? Как думаешь, получится? Требовательно спрашивает она, смотря на дочь.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 Удивленно спрашивает мама. У Юнми от этого нервный желудочный спазм. Не ответив, выкладывает следующую новость сынок. Агентство отправило ее в больницу. Мама испуганно ахает.